Так было положено начало прикреплению крестьян. Оно вызвано было нуждами государственными. Вообще, с ростом государства и его потребностями росли и обязанности, возлагаемые на население. Прикреплялись не одни крестьяне, прикреплялись также и помещики, потому что государству было гораздо выгоднее не отнимать поместье у помещика, а удерживать его на данной ему земле, обеспечивая себе этим путем людей для войска. И если садили на земле крестьян, то должны были садить на ней и помещика». Такова в общих чертах схема поместной системы и ее возникновение. Военные нужды создали раздачу земель и привели к прикреплению земледельческого и военнослужилого класса. Однако сейчас этому было положено лишь начало. Зато в следующем веке, в семнадцатом, когда военные нужды станут еще настоятельнее, к населению будут предъявлены новые, более серьезные требования, прикрепление получит дальнейшее развитие и, дойдя при Петре Великом до своего апогея, охватит все классы русского общества». Борьба Ивана Грозного с княжатами и боярством. В старину, в московском княжестве, как и везде на Руси, в удельный период, бояре... На положении вольных слуг были ближайшими сотрудниками князя, его советниками, правителями областей, военачальниками над боевыми полками. С тех пор, как выяснилась прочность успеха московских Даниловичей в притязаниях на великокняжеский титул и связанное с ним привилегированное положение, бояре стали быстро пополнять ряды московской знати. За ними тянулись дети боярские, отроки, вторая, младшая категория служилых людей. Уже при Иване Калите в Москву перешел из Киева боярин Родион Нестерович, приведя с собой 1700 человек послужильцев, то есть отроков-дружинников. Тогда же много бояр приехало из Твери. В одиночку стекались в Москву знатные и простые люди, как из соседних княжеств, так и из Литвы. Приходили даже из Германии. Были выходцы из Крыма и Золотой Орды, татарские Мурзы, крещённая Мордва. Таких выходцев ко времени Ивана Третьего в рядах московских насчитывалось одних только видных фамилий до сорока. Обоюдный интерес связывал обе стороны. Насколько ценили московские князья службу своих бояр, можно судить по предсмертным словам Дмитрия Донского, обращенным к его детям. «Любите своих бояр, оказывайте им надлежащую честь и без воли их ничего не делайте». Слова эти наглядно рисуют взаимное положение. Бояре охотно шли на службу к московскому князю, она была для них источником личных выгод. Князья дорожили этой службой, она приносила им несомненную пользу. При содействии бояр они собирали северо-восточную Русь, совместно устраняя препятствия, лежавшие на пути этого собирания». Но скоро наступит время, когда такие отношения взаимного доверия и взаимной пользы потерпят существенные изменения. Как слуги вольные, то есть по добровольному договору принявшие на себя известные обязательства, бояре пользовались правом отъезда, то есть правом прекратить свою службу у князя и перейти к другому. Право это было обычным на всей Руси и нашло свое выражение в междукняжеских договорах «а боярам и слугам между нас вольным воля». Но с течением времени право это фактически стало отпадать само собой, подобно тому, как сухая, лишенная соков ветвь, сама сваливается с дерева. Причин тому было несколько. Первое. С расширением пределов московского княжества все меньше и меньше оставалось самих княжеств, куда служилый человек мог бы явиться с предложением своих услуг. Вторая причина. Князь Московской был самый богатый вотчинник. Он щедрее наделял бояр землями и, как самый сильный из князей, вернее, мог защитить интересы своего боярина, если у того были свои владения в другом княжестве. Выгоды московской службы создавали привычку, воспитывали в убеждении, что служить следует именно в Москве, а не в другом месте. Прежнее право оставалось правом, но оно омертвело, и действительно случаи перехода бояр из Москвы на службу к другому князю были очень редки. третья В Москве удерживала служилых людей еще одно соображение материального характера. Для них как земельных собственников, далеко не безразлично было владеть или пользоваться своими вотчинами на месте, служа в Москве, или заглазно в случае перехода на службу к другому князю. На московского князя, как сильнейшего, не всегда легко было найти управу, невзирая на договоры, он всегда имел полную возможность выместить свое неудовольствие на отъехавшего и нередко просто грабил или отнимал его села и дома. У московских и тверских водчинников возникали зачастую распри из-за пограничных меж на землях по ту и другую сторону в том и другом княжестве. И если жаловался тверянин, Что напрасно было искать суда в Москве, московскому вотчиннику все извинялось. Но стоило пожаловаться москвичу, и из Москвы летели грозные требования удовлетворить его жалобу.